Глава 3. София. Я проснулась, когда ленивое солнце уже пробивалось через закрытые шторы. Удивительно, ведь перед тем, как уснуть, я постаралась задвинуть их так, чтобы ни один луч света не проник в комнату, но даже с этой простой работой я, кажется, не справилась. Я перевернулась на спину, и уставилась в потолок. Боль ещё жгла мои низ живота, хотя кого я обманываю, больше всего жгло моё сердце. Воспоминания вчерашнего дня слишком сильно повлияли на меня. Это было не то, с чем легко справиться, но я сама пошла на это. Приняв душ и почистив зубы, я услышала звуки внизу. В голове промелькнул Тони, но обольщаться я не стала. Вряд ли это мог быть он. Быстро натянув майку и шорты, я спустилась вниз. Каково было мое удивление, когда на кухне я увидела Даниэля. Он стоял спиной ко мне, обнимая сзади какую-то темноволосую девушку. Она тихо смеялась, и мне это показалось слишком интимным. Я развернулась, чтобы не беспокоить их. София. А я остановилась, затем развернулась. Извини, не хотела беспокоить вас. Я посмотрела на девушку. Она была невысокого роста, очень хрупкая, изящная. Её кожа была смуглой, будто она любила загорать в солярии. Ярко-голубые глаза приветливо смотрели на меня. Это ты нас извини, мы, наверное, разбудили тебя. Вовсе нет, я не спала и, услышав шум, решила проверить. М-м, да. Мы готовим завтрак для нас всех. Я улыбнулась. Пахнет очень вкусно. Я спустилась ниже. Даниэль взял за руку девушку и подтолкнул её мне навстречу. Это Люци. Очень приятно познакомиться, София. Она протянула руку, улыбаясь. Боже, какая она милая, словно ребёнок. Привет. Мне тоже очень приятно. Я подала ей руку, тоже улыбаясь. Надеюсь ты не против, что я немного похозяйничала на твоей кухне. Я покачала головой. Это не моя кухня. Я даже не готовила здесь ни разу. И я не против. Люция вопросительно взглянула на Даниэля. Это твоя кухня и твой дом, София. Тони выбирал его для вас. В итоге это стало моей клеткой, выпалила я, и Люция окончательно растерялась. М-м, София, можно тебя на минуточку? У меня есть разговор. Конечно. Он приобнял меня за плечи, ведя в кабинет. Но, открыв дверь, мы замерли. Что здесь произошло? Я глядел на разбитый шкаф и перевёрнутые вещи, понятия не имея. Даниэли недоверчиво посмотрел на меня. "Ну ладно, неважно, давай присядем". Он поставил стулья и кресла на место, и мы сели. "Я думаю, ты мне хочешь сообщить что-то о Тони?" "Да, случилось кое-что нехорошее, и ему и всем братьям пришлось срочно уехать". Моё сердце сжалось, ожидая худшего. Похоже, Даниэли заметил это. «Нет, если ты думаешь, что с Тони что-то случилось, то нет, он в порядке, делая в их отце». «Что с ним, Даниэля?» «Он умирает». «Это была кошмарная новость. Дон Джованни был одним из тех людей, которые, казалось, будут жить вечно. Он был всегда такой серьезный и даже в возрасте пугал своим могуществом и силой. Боже, но почему он болен? Что происходит?» «София, этого никто не знал, кроме меня и братьев». До сих пор всё хранилось в секрете. Тони попросил меня оставаться с тобой и охранять тебя, пока он будет отсутствовать. Они улетели попрощаться. Да, у дона Джования не осталось времени. Лоренцо сделал всё, что мог, но рак распространялся слишком быстро. Дон Валентино рядом с ним. Как это трагично. Представляю, как они подавлены. Даниэле промолчал. Так ты будешь моей нянькой? Он усмехнулся. «Похожа на ту. Я подумал, что с лючей тебе будет веселее». «Она твоя девушка?» «Я на это надеюсь». «Она очень красивая». «Самая красивая». Его глаза загорелись, а уголки рта приподнялись в улыбке. Даниэль был не похож на братьев Морелла. Он был способен проявлять нежность и заботу. «Хорошо, Даниэль, я тебя поняла и постараюсь быть послушной». «Это было бы замечательно». «Даниэль, можно задать еще один вопрос?» «Конечно». Джиего го мёртв. Его взгляд поменялся на более серьёзный. "Да, София, мне жаль." Я кивнула. "Если ты не против, я хотела бы остаться одна на несколько минут и подумать." "Конечно, я посмотрю, что там приготовила для нас Лючия." Он поднялся и подмигнул мне. Даниэль был приятным, если бы я не знала, что он жестокий. Мофеос бы посчитал бы его простым парнем с красивой внешностью. Здесь подходят слова о том, что внешность обманчива. Я достала свой сотовый и набрала текст. Мне очень жаль. Тони. Мы подъезжали к дому, где находился отец, когда мой телефон завибрировал. София, мне очень жаль. Должно быть, Деннели рассказал ей всё. Я хотел ответить, но передумал. Я не знал, что отвечать в таких случаях: спасибо или о'кей. Бля, ещё раз убеждаешься, что это всё не для меня? До сих пор не могу привыкнуть, что у меня есть жена и с ней нужно делиться частью своей жизни. Я не привык делиться что-то с женщиной. Приехали, сообщил Микеле. Мы вышли из машины. Я не был в этом доме много лет. Раньше мы всегда останавливались здесь, когда приезжали в Германию для контроля за лабораторией и точками. Мой младший брат был здесь лишь однажды, младенцем. Рик, ты как? Я видел, что он потрясён ситуацией. Его ждала встреча не только с умирающим отцом, но и с сукой матерью. "Я в порядке", тихо ответил он. "Ты принял свои таблетки?" "Принял". Микеле поцеловал Рик в лоб, а Данте похлопал его по плечу. "Давайте уже зайдём. Мои нервы были на пределе". На входе нас встречали наши люди, которые с сутками патрулировали территорию, и Лоренцо. "Добро пожаловать, молодые люди, рад вас снова видеть". "Лоренцо, как ты Мы поздоровались с ним по очереди. "Я в порядке, но ваш отец. Мне нужно вас предупредить, его вид не такой, как раньше. Болезнь забрала его силы. Он наверняка не хочет нас видеть", спросил Микеле. "Я увидел то, чего не видел ни один из остальных братьев. Боль в его глазах. Я видел это только однажды, когда Рик лежал привязанным к кровати в психиатрической лечебнице. Вот и сейчас его глаза показали мне, что такое боль". Лоренцо, мы хотим поскорее увидеть его, даже если он против. Следуйте за мной. Мы вошли в холл, затем в гостиную, поднялись наверх по деревянной лестнице. Ничего не поменялось с тех пор, как я был здесь последний раз. Перед дверью отца стояли еще несколько наших людей. Микелий кивнул, и Лоренцо открыл дверь. Картина была не из приятных. Отец лежал в кислородной маске, к нему была подсоединена куча разных проводов. В моей груди что-то неприятно сжалось. Донна Валентина сидела рядом с нашим отцом и не сводила с него глаз, даже когда вошли мы. Вы приехали, тихо прошептала Анна. Мы не могли оставить это так. Он не хотел, чтобы вы видели его таким. Мы знаем. Микеле взял разговор с ней в свои руки. Она кивнула, затем повернулась к нам. От её прежней красоты не осталось и следа, а лицо нашей матери было тусклым и поникшим. она потеряла много веса и стала выглядеть на 10 лет старше. Она оглядела нас всех по очереди, задержав взгляд на мне, затем снова отвернулась. Как ты себя чувствуешь? Выглядишь неважно. Донто беспокоился за неё. Я умираю вместе с ним. Донна Валентина могла не любить ни одного из нас, и я не знал, способна ли она вообще на любовь, но её преданность нашему отцу была достойна уважения. Сейчас Джованни спит, такой спокойный. Ему не больно. Она провела рукой по его голове, мои нервы скрутилы. «Ты можешь пойти поспать, мы побудем с отцом, пока он не очнется». Я сплю здесь, рядом с ним. В комнате стояла еще одна кровать. Я задавался вопросом, как женщина, настолько преданная и внимательная к своему мужу, могла быть так жестока к собственным детям. Ее сепарация с нами произошла еще до нашего рождения. «Вы можете расположиться, пока он спит. Как только он очнется, вас позовут». Я приказала Мануэлу, она подготовила для вас ваши комнаты. Микеле повернулся к нам. Вы можете пойти, а я останусь здесь ещё немного, и если он начнётся, позову вас. Я кивнул ему и мы вышли. Навстречу нам шла Мануэла. Эта старушка лет 70 жила в доме всю свою жизнь. Я помнил её вкусную стрепню и песни на испанском. Парни, как вы выросли? Она обняла каждого из нас, словно мы были ещё теми детьми, которых она гоняла за то, что мы вечно наводили беспорядок в саду. Мануэла, как ты? Микеле и я знали её лучше всех. Я в порядке, вот только дон Жеванни, мне очень жаль. Спасибо, Мануэла. Её взгляд остановился на Рикарде. Я помню тебя ещё совсем маленьким, Рикардо, ты стал красивым юношей. Он улыбнулся ей. Спасибо, к сожалению, я вас совсем не помню. Это ничего, ты был молодцом, она посмотрела на Данте. Данте, я слежу за твоими боями, ты хороший мальчик. Я знал, что ты неравнодушен ко мне, Мануэла. Си. Да, ты был самый милый из всех детей Валентины. Надеюсь, что таким и остался. Да, у тебя самая красивая улыбка. Он довольно усмехнулся. «Я ни хрена не понял, но звучит неплохо». «Тони». «Похоже, теперь моя очередь». «Ты просто...» Она подошла ближе и поправила очки и поближе взглянула на мои руки. «Какие интересные рисунки». «Это называется татуировки Мануэла». «Милая, а когда-то ты был хорошеньким младенцем, и я даже меняла тебе...» «Я протянул руку». «Мануэла, не надо». «Данте пихнул меня в бок, посмеиваясь». «Если мы закончили это душераздирающее приветствие, мы можем пойти к себе в комнаты?» «Конечно. Я подготовила для вас ваши старые спальни. И Келли и Эрик в одной, а ты, Тони и красавчик Данте, в другой». «Отлично. Совсем как в детстве. Разве здесь мало комнат?» «Это вам не особняк в Милане, а уютный дом в Германии, так что хватит жаловаться». «Слушай, сеньора», – пошутил я. «Мы пошли в свои комнаты, и это было одним из не таких уж ужасных воспоминаний детства». Все старые вещи были на месте. Данте лёг на свою кровать, и Ая на свою. Здесь ни хрена не поменялось, словно я попал в детство. Данте, не время для этих воспоминаний. Ты прав. Он кинул теннисный мячик в потолок, раз, другой. Ну, думаешь, мы ещё поговорим с ним? Я не знаю, но думаю, что да. Лоренцо знал, когда вызвать нас. Через 40 минут Микеле позвал нас, отец пришёл в себя. Мы вошли, когда он тихим голосом разговаривал с братом. Микеле держал его за руку. Отец. Мы подошли ближе. Его глаза смотрели на нас, и я видел, что он ни капли не боится смерти. Его тело было слабым и исхудавшим, но в глазах был тот же огонь и сила. Он поднял палец и подозвал нас ближе. Взяв стулья, мы сели вокруг него. Я уйду. Донна Валентина встала, чтобы уйти, перед этим кинув печальный взгляд на отца. Он посмотрел на каждого из нас. «Горжусь», — прошептал он и пошевелил своей рукой. «Мы все положили свои ладони на его руку». «Отец, мне жаль». Голос Данте слегка дрогнул, когда отец немного сжал наши руки. «Не смейте». Тихо сказал он. «Каждый из вас достойный. Запомните мои слова, сыновья мои. Все, кто вошел в наш круг, в нем и останутся навсегда, даже после смерти». Он закашлялся. «Отец, не говори, тебе нельзя напрягаться». Отец покачал головой и продолжил «Я останусь в вашей памяти». «Микеле, не говорите ей». «Мы понимали, что он о Марселе». «Хорошо, отец, будет все, как ты захочешь». «Имя, дай ему мое имя». Микеле кивнул и слегка сжал его руку. На утро нашего отца не стало. София. «Ты влюблена в него?» Люция смутилась от моего вопроса, но её голубые глаза блеснули, и я узнала этот блеск. Она была влюблена. Но «Ну, она очень добра ко мне и моему брату. Я обрадовалась, когда услышала, что у неё тоже есть брат. Брат? Сколько ему? 6 лет в этом году он пошёл в школу. Дон Микеле помог мне в этом. У меня тоже есть брат, но ему только 5. Мы, Доминика самый сладкий ребёнок в мире. Вчера, когда мы говорили с ним, моё сердце болело. Я никогда не раслучалась с ним так надолго. Я понимаю тебя, София. Мой брат мне как сын. Знаешь, Лючи, а мы с тобой похожи больше, чем я могла подумать. Она улыбнулась мне. Может, мы познакомим их? Её предложение мне очень понравилось. У Доменико было не так много друзей. Это было бы замечательно. О чём вы тут, девочки, шепчетесь? Даниэле наблюдал за нами стоя возле двери. Мне хорошо подслушивать женские разговоры Даниэли. Он усмехнулся. «Вы, девушки, всегда о чем-то болтаете». В дверь позвонили. «Это Белла. Ее привез донаты». Я так сильно обрадовалась. Я безумно соскучилась по кузине. Белла вошла, и на ее лице была грусть вместо привычной радости. Я обняла кузину. «Как ты себя чувствуешь, Белла?» «В порядке, дорогая». «Донаты, добро пожаловать». «Спасибо, София». Он и Даниэля ушли в кабинет. «Лючия, как ты?» Хорошо было, спасибо. Как твой братик в порядке? Да, он в школе немного капризничает, он не привык так много учиться, но старается не отставать. А это хорошо, это хорошо. Мысли Беллы были рядом с мужем. Она сильно любила Микеле и была расстроена, что он не может находиться рядом с ним в такой момент. Я могла это понять. Мы поужинали все вместе почти в тишине, но это было лучше, чем моё привычное одиночество. Софье, что это за комната? Я подергал ручку, но здесь закрыто. Я пожал и плечами. Белла предположила, что это врата в ад, но я не уверена. Даниэль усмехнулся и пробормотал что-то типа... Я бы мог в это поверить. Белла громко поставила стакан. Не понимаю, почему они так долго молчат? Микеле не отвечает на мои сообщения. Туни тебе что-то сообщал? Он с самого утра не отвечает мне. Она грустно вздохнула. Я просто надеюсь, что они будут в порядке. А они будут. сказал Даниле. "Даната, мы можем поехать домой?" "Конечно, Боб." "София, мы лучше поедем, мне не по себе." "Конечно, дорогая. Я устала, чтобы провозить кузина. Сообщи мне, если будут новости." "Непременно, дорогая, я позвоню." Ночь была тяжёлой для меня, и я не могла перестать думать о Тони и его состоянии. Мне очень хотелось быть рядом с ним. Если бы он позвонил, я бы могла залечить его раны, могла бы изменить его отношение к женщинам в целом. Я знала, что причина в его матери, и сейчас она была там с ним рядом. На утро Белла сообщила мне о смерти Донна Джованни.